Наоборот, даже воздух вроде стал чище после того, как сдох этот проходимец. Дона Норма больше не могла сдерживаться. «Как можно так говорить? Вы, наверное, очень злы на гуляку. А как мне на него не злиться? Бездельник, всегда без гроша в кармане, пьяница, игрок. И такой человек!» в лес в нашу семью, вскружил голову моей дочери и увел несчастную из родительского дома, чтобы жить на ее деньги. Конечно, он был пьяницей, игроком, бездельником и плохим мужем, размышляла про себя Донна Норма. Но как можно ненавидеть человека после его смерти? Разве не следует из уважения к мертвым забывать все их грехи? Однако донору Зилда была совсем иного мнения. Он обзывал меня старой коргой, никогда не относился ко мне с почтением, смеялся надо мной. Он меня обманул, одурачил, причинил мне кучу неприятностей. И я должна забыть все это, только потому, что он мертв и лежит на кладбище? Ну нет. Уходя из этого мира в лучший, это рохля-жиль, будь благословенна его память, оставил семью в очень затруднительном положении. В данном случае, избитое выражение насчет лучшего мира имеет отнюдь не переносный, а самый прямой смысл. Что бы ни ожидало его в таинственном, потустороннем существовании, райли, полный лучезарного света, сладостной музыки ангелов, или мрачный ад с бурлящими котлами, влажный лимп или вечное странствие в небесах, а может и просто небытие, любой из этих вариантов был лучше его супружеской жизни» худой безропотной сео жиль содержал семью зарабатывая продажей неходовых товаров, что приносило скудный доход, которого едва хватало на ежедневное пропитание оплату квартиры на втором этаже на ладейре до алва покупку одежды для детей, а также удовлетворение мещанского тщеславия доны розилды с ее претензиями на роскошь, не уступающую роскоши самых зажиточных семей, с ее заветной мечтой проникнуть в светское общество. Дона Розилда питала отвращение к большинству своих соседей, которым, по ее мнению, не повезло. Приказчикам, конторским служащим, кассирам и портнихам. Она презирала этих простолюдинов, не умеющих скрыть свою бедность, чуралась их, держалась с ними надменно, считая, что нужно выказывать уважение лишь респектабельным семьям, о чем не раз говорила покойному Жилю, когда заставала его на месте преступления, потягивающим пиво в компании казузы-воронки, лотерейного маклера и вымогателя, мнившего себя философом, И, пожалуй, самого непутевого человека в квартале. Прозвище было дано ему не случайно. Казуза любил выпить, и его ненасытную глотку можно было сравнить лишь с воронкой. Почему Жиль не желал знаться с доктором Карлосом Пассосом, врачом с обширной клиентурой, с инженером Валя, занимавшим крупный пост в секретариате путей сообщения, с телеграфистом Пайшото, пожилым господином, собиравшимся на пенсию и сделавшим приличную карьеру в почтовом ведомстве, журналистом Насифе, еще молодым, но получавшим немалую прибыль от современного торговца, который, если верить рекламе, непоколебимо защищал интересы